Глава 3. Александр II с обеими своими семьями в субботу 28 февраля причащался в малой церкви Зимнего дворца. Утром до того он зашел к княгине, внимательно осмотрел ее платье и велел ей переменить ленточку медальона. «Черная нынче не годится, на день белую, и бриллианты все сними». «Видишь, и я без орденов», — сказал он и сообщил, что жена наследника престола тоже будет без драгоценных камней и в простом белом чепчике. Княгиня теперь старалась быть не ниже и не хуже наследницы. Он давно привык к спорам о том, кто выше, кто ниже, и они его забавляли. В церковь царь пошел с Марией Федоровной и не потребовал, чтобы наследник шел с его женой. «Первый чай?» Александр II пил у княгини. Няня маленьких Юрьевских, боготворившая его Вера Боровикова, поздравила его с причастием. Он встал и поблагодарил ее. Как Людовик XIV немного щеголял своей учтивостью с женщинами, хотя бы они были няней или горничные, после первого чая полагался еще второй, внизу с лицами свиты. В самом начале второго чая ему доложили, что министр внутренних дел приехал со срочным докладом. Император озабоченно вышел в кабинет, ожидая неприятных новостей. Однако радостно-торжественный вид министра сразу его успокоил. Ларис Меликов сообщил, что накануне вечером полицией наконец арестован государственный преступник Андрей Желябов, тот самый. Революционерам нанесен последний удар. Александр II был так обрадован, что попросил министра подождать его. Поднялся по винтовой лестнице к жене и сообщил ей новость. Княгиня, много слышавшая о Желябове, тоже чрезвычайно обрадовалась. Наследник престола еще находился в Зимнем дворце. Царь велел сообщить ему известие и пригласил его в кабинет, Выслушать доклад министра. Ларис Меликов рассказал подробности дела, искосо поглядывая на великого князя. Знал, что никак не пользуется его расположением. Услышав, что глава террористов арестован в мебелированных комнатах Мюсюро, как раз напротив Аничкова дворца, великий князь пожал плечами. Что ж, приятный был сосед. Он там не жил, ваше высочество, он зашел к своему сообщнику тригони по ихней кличке Милорду, и кличка очень хорошая, так зовут собаку-батюшки. Это был самый опасный из преступников, кашляя сказал Ларис Меликов, закоренелый злодей, родился волком, другим не бывать. Но не могу скрыть от вашего величества, что вид у преступника был и остался почти торжествующий. Он даже имел дерзость сказать, не слишком ли поздно вы меня арестовали. Я вынужден поэтому почтительно спросить, Ваше Величество, не ездить завтра на развод в Михайловский манеж. Вот тебе раз. Главный преступник арестован, значит, казалось бы, теперь опасность стала гораздо меньше. Ты, видно, хочешь, Михаил Тарелович, чтоб я навсегда стал затворником. Государь, я должен, я обязан просить об удовлетворении этой моей просьбы. Так точно, главный преступник арестован, скоро последуют новые аресты. Дайте мне еще неделю-другую. Вдруг перед арестом этот человек приготовил что-то еще. Я этого не думаю, однако осторожа, лучше ворожи, государь. Он еще долго говорил на тему об осторожности. Александр II слушал нетерпеливо. Ему надоело сидеть без выездного дворце. Кроме того, он, не любя войны, любил военные парады. Пышная церемония развода всегда очень ему удавалась. Но радость от известия была так велика, что царь не хотел прямо отказывать Ларису Меликову. Великий князь, не любивший парадов, присоединился к мнению министра. «И ты! Ну, до да завтра увидим!» Революционное движение подавлено, преступники потеряли последние остатки сочувствия в стране, ежели оно у кого к ним и было. Начинается новая, еще более славная эра вашего царствования, — говорил Ларис Меликов, осторожно пробуя почву у наследника престола. Тяжелое лицо великого князя, как почти всегда, ничего не выражало. Император взглянул на него с виноватым видом. Михаил Тариелович имеет в виду свой проект. Ты знаешь, я окончательно решился. Так будет легче в России и мне, и тебе. Ларис Меликов заговорил о реформе самым мягким своим голосом. Он не надеялся убедить Александра Александровича, но жалко было терять случай. Опять с поговорками, в той солдатской манере, в которой обычно говорил полуправду, он повторил свои мысли. Его проект не имеет ничего общего с Конституцией, и привлечение выборных людей от благомыслящей части общества будет лишь способствовать охранению самодержавия во всей его чистоте. А вот батюшка получил письмо от императора Вильгельма, угрюмо перебил его великий князь, умоляет батюшку никакой Конституции России не давать. А на что уж умный и опытный человек. «Опытный-то он опытный», — сказал царь, тотчас, как всегда, раздражившийся от глухой оппозиции наследника. Но ему восемьдесят четыре года, он человек другой эпохи, и мне его советы по моим делам не нужны. Великий князь замолчал. Ларис Меликов поглядывал на его вдавившуюся в кресло громадную, грузную, точно каменную фигуру. Он догадывался, что наследник престола не верит ни одному его слову. Да и, разумеется, как ему верить, армяшки? Ох, трудно будет при нем и с выборными людьми, и безвыборных людей. Нет более противоположных людей, чем отец и сын. И от этого ведь зависит все будущее России, другой человеческий материал. А вся придворная челядь, конечно, в сто раз предпочитает сына отцу. Он с обиженным видом повторил, что в его проекте нет ничего, ограничивающего права самодержавного императора. Сам Ларис Меликов не сомневался, что после его реформы общество начнет борьбу за новые уступки, и что оно при Александре II постепенно добьется настоящей конституции. «Что ж, так во всем мире. Если я ошибаюсь, то со всем миром», — в сотый раз сказал он себе. Значит, ты завтра представишь мне проект правительственного сообщения о реформе? О тексте поговори с Егором Абрамовичем. Он знаток и мастер, — приказал император. Взгляд наследника престола стал еще более угрюмым. Великого князя злило, что Россией правит армянин и что пост государственного секретаря занимает Перец, сын еврея купщика Абрама Израилевича Переца, Вдобавок, брат декабриста. Тариеловичи, Абрамовичи, Израилевичи — это несчастное пристрастие батюшки к инородцам. «Ваше Величество, еще раз прошу, умоляю вас завтра из дворца не выезжать», — сказал Ларис Меликов и вдруг тяжело закашлялся. «Прошу извинить меня, я не очень здоров». «Видишь, я крепче тебя, Михаил Тариелович», хоть и старше тебя годами. Сегодня два часа выстоял на ногах в церкви и даже не устал, весело сказал царь. Так вот что, ежели ты не так здоров, то завтра не являйся с докладом. Сообщение, правда, дело важное, его откладывать нельзя. Но я приеду к тебе, и мы все посмотрим окончательно». Великий князь от досады даже перевел на стену свои тяжелые глаза. «Русский царь поедет в гости к этому армянину». «Что бы он ни говорил, это начало Конституции. Нечего строить иллюзий, сказал царь после ухода Ларис Меликова. Вечером он в гостиной Юрьевской нечаянно задел рукой свою фотографическую карточку, стоявшую на столе у княгини. Карточка упала на ковер. Царь быстро нагнулся, поднял ее и опять уронил. «Что за невезение!» — сказал он весело, — был в самом лучшем настроении духа. Но княгине это небольшое происшествие показалось неприятным. Она рассказывала о нем своему племяннику через сорок лет после того. Ничего-ничего, стекло не разбилось. После чая она вскользь спросила императора, собирается ли он завтра в Манеж. «Ну, конечно, почему нет?» — ответил царь, тревожно-вопросительно на нее взглянув. Он обычно говорил с княгиней по-французски, но часто переходил на русский язык. «Это неблагоразумно, Саша. Говорят о каком-то подкопе. Я очень прошу тебя не ездить». «Какое же теперь покушение, если их главарь схвачен? Брось ты об этом думать. А потом ты помнишь ее предсказание? Если и будет завтра покушение...» что пока лишь седьмое, значит, я спасусь, так же весело сказал Александр II. Вся Россия тогда говорила, что в Париже, после покушения Березовского, царь побывал у знаменитой гадалки. Она предсказала ему, что он переживет семь покушений. Знали о предсказании и народовольцы. Они нередко об этом говорили, одни шутливо, другие не без тревоги. До 1 марта на Александра II было шесть покушений. Никто не думал, что на царя будет произведено два покушения в один день. Я так счастлив сегодня, что меня это даже пугает, сказал он.